«Ивьет», — спросил рыцарь. «Бондрон еще здесь? И трезвый?» «Трезвый, насколько может протрезвить сон после крепкой выпивки», — ответил Паш. «Так веди его сюда и прикрой плотно дверь». Послышались тяжелые шаги, и в комнату вошел человек, малый рост которого, казалось, возмещался шириною плеч и мощью рук. «Есть над кем поработать, бонтран сказал рыцарь. Хмурое лицо вошедшего прояснилось, рот осклабился в довольной улыбке. «Аптекарь укажет тебе над кем. Надо будет толково выбрать час, место и обстановку, чтобы исход был верный. И смотри, как бы тебя самого не ухлопали, потому что твоим противником будет умелый боец, Смит из Уинда». «Дел не шуточное», — проворчал наемник. «Тут если промажешь, считай себя покойником. Смит известен на весь перт искусством и силой». «Прихвати двух помощников», — предложил рыцарь. «Но нет», — сказал Бонтрон, — «если что удваивать, так уж лучше награду». «Рассчитывай на двойную», — сказал его хозяин. «Но смотри, чтобы сделано было чисто...» «Можете на меня положиться, сэр рыцарь. Нечасто мне случалось сплоховать». «Следуя руководству этого разумника, — сказал раненый рыцарь, указывая на лекаря, э, — «слушай, ты его пропустишь вперед, и не пей, пока не управишься». «Не буду», — отвечал черный приспешник. «От силы и верности удара зависит моя собственная жизнь. Я знаю, с кем имею дело». А теперь убирайся. Жди, когда лекарь тебя позовет и держи топор и кинжал наготове готове. Бонтрон кивнул и вышел. «Вы полагаете, мой благородный рыцарь, что он управится с работой в одиночку?» Сказал лекарь, когда за убийцей закрылась дверь. «Позволю себе напомнить вам, что тот позавчера расправился один с шестью вооруженными противниками». «Будьте покойны, сэр лекарь». Такой человек, как Бонтран, когда он наметил заранее место и час, стоит 20 гуляк, захваченных врасплох. Позови Ивьёта. Ты сперва займешься врачеванием, а насчет дальнейшего не сомневайся. В работе у тебя будет помощник, не уступающий тебе в искусстве разить быстро и нежданно. На зов лекаря снова явился Паш Ивьёт и по знаку своего господина помог хирургу снять повязку с искалеченной руки сэра Джона Рэморни. Осматривая обнаженный обрубок, Двайнинг испытал особое профессиональное удовольствие, усугубленное той бурной радостью, которую он по злой своей натуре черпал в страданиях ближнего. Рыцарь тоже остановил взгляд на жутком зрелище. И то ли боль, то ли душевная мука вырвала у него стон, как не хотел он его подавить. «Вы стонете, сэр», — сказал лекарь вкрадчиво улещающим голосом, но на губах его заиграла усмешка удовольствия и презрения, которых в своем привычном притворстве он все же не сумел утаить. «Вы стонете» но могу вас утешить. Генри Смит знает свое дело. Его меч бьет так же верно, как и его молот по наковальне. Нанеси этот роковой удар заурядный мечник. Он так попортил бы кости и раскромсал мускулы, что тут, возможно, и мое искусство мало что поправило бы. А Генри Смит отрезал чисто и так правильно «Как будто бы это я произвел ампутацию своим тонким скальпелем. Если будете точно и неуклонно соблюдать предписание медицины, вы через несколько дней начнете выходить». «Но рука! Рука потеряна!» «На время это можно будет скрыть», — сказал аптекарь. «Я тут шепнул под великим секретом двум-трем болтунам» что найденная рука отрублена у вашего конюха, черного Квентина. А вы, господин рыцарь, знаете, что Квентин уехал в Файф, так что все тем легче поверят такому слуху.